Глава 10 ФБР собрала материалы местного отделения полиции на пятерых человек, потенциально связанных с убийством Александры Руиз и Сильвестра вальда Я начала с первого файла. Томас Уэсли сказала, я надеюсь, что другие последуют моему примеру и сосредоточатся на деле. Я коснулась портрета этого человека. Агент Брикс показывала его нам во время полёта. «Самодовольный», — объявил Майкл, взглянув на фото. «И гиперчувствительный». Запомнив наблюдение Майкла на будущее, я просмотрела материалы. Уэсли создал и продал не менее трёх интернет-стартапов. У него было восьмизначное состояние, уже почти девятизначное. Он профессионально играл в покер больше десяти лет, и за последние три года поднялся в рейтинге, выиграв несколько международных состязаний. Умный, любит соревноваться. Я оценила, как Уэсли был одет на фото и добавила к этому комментарий Майкла. Тебе нравится побеждать. Нравится справляться с вызовами. Судя по вечеринке, которую он устроил на Новый год, также он любил и женщин, избыток роскоши и жить лучшую жизнь. «О чём ты думаешь?» — спросила я Дина. Он сидел рядом, излучая тепло и уверенность, и читал, заглядывая мне через плечо и ни о чём не спрашивая. Хотя определённо обдумывал мой разговор со Стерлинг. «Думаю, нашему субъекту нравятся вызовы», — тихо ответил Дин. «Совсем как Томасу Уэсли». «Сколько наших фигурантов приехали сюда на соревнования по покеру?» — спросила я. «Выделить потенциальных подозреваемых намного проще, если среди тех, чей психологические портреты составляешь, есть разнообразие. По определению, любой человек, способный играть в покер на элитном уровне, будет крайне умным, умеющим маскировать эмоции и способным идти на просчитанный риск». Лия пролистала бумаги большим пальцем. Четверо из пяти. А пятая — Тори Ховард, фокусница — «Четыре знатока блефа и иллюзионистка». Лея улыбнулась. «Мне нравятся сложные задачи». «Ты методичный», — подумала я снова, возвращаясь к мыслям о субъекте. «Ты планируешь на шесть шагов вперёд. Тебе в кайф, когда ты видишь, как эти планы приносят плоды». В большинстве дел, над которыми мы работали в последние несколько месяцев, убийцы напрямую утверждали свою власть над жертвами. Они подавляли жертв силой. Они выбирали жертв, выслеживали их и убивали, глядя им в лицо. Этот субъект действовал иначе. Фигуранты номер два, три и четыре. Майкл снова вернул меня в настоящее, разложив файлы на кофейном столике. «Или как я предпочел бы их называть», — продолжил он, бросая короткие взгляды на фотографии, — «ритсивый, наивный и архитектор вашего краха». Фигурант, которого Майкл назвал «архитектор вашего краха», оказался единственной женщиной из троих. У нее были медово-рыжие волосы, слегка вьющиеся, и глаза, которые казались слишком большими для ее лица. С первого взгляда она сошла бы за подростка, но досье сообщало, что ей двадцать пять. «Камила Хольт», — я помолчала, прочитав имя. «Почему мне кажется, что я про неё слышала?» «Потому что она не игрок в покер», — ответила Лия. «Она актриса». Досье подтвердило её слова. Камила получила классическое актёрское образование, закончила бакалавриат по литературе эпохи Шекспира и сыграла небольшие, но одобренные критиками роли в нескольких известных фильмах. Она не слишком вписывалась в психологический портрет типичного игрока в покер. «Тебе не нравится, когда на тебя вешают ярлыки», — подумала я. Согласно досье, для Камилы это было второе крупное соревнование. В первом она прошла дальше, чем ожидалось, но не выиграла. Я обдумала то, что Майкл сказал о её выражении лица. Неопытному зрителю не показалось бы, что она что-то задумала. Она выглядела... мило. «Тебе нравится, когда тебя недооценивают». Я покрутила эту мысль в голове, пока листала следующие два досье, просматривая данные, которые ФБР собрала на доктора Даниэла Делакруза. Ретивый. И предположительно наивного Бо Донована который на фото выглядел скорее хмурым. Делакрус преподавал прикладную математику. В полном соответствии с оценкой Майкла он, похоже, подходил и к покеру, и к своей области исследований с четкой, как луч лазера, фокусировкой и упорством, с которым не могли тягаться коллеги. Бо Донован, напротив, в свой 21 год работал мойщиком посуды. Он принял участие в квалификационном турнире здесь, в «Мэджести» две недели назад. Он выиграл, и так ему достался слот любителя в грядущем покерном чемпионате. «Может, разыграем параллель?» — спросил Илья. «Чур, актриса. Дин может стать посудомойщиком, который остальным неровня. Слоун — профессор математики, а Майкл — плейбой-миллионер». «Разумеется», — откликнулся Майкл. Я взяла последнее досье. На Тори Ховард. Кроме неё, все были элитными игроками в покер. Фокусница. «Мне скучно, и скоро станет реально скучно», — объявила Лия, когда стало ясно, что остальные не собираются соглашаться на её предложение. «И, полагаю, все мы знаем, что это не приводит ни к чему хорошему». Она встала, разгладила красное платье, а другой рукой схватила диск. «На видео, может, по крайней мере, что-то происходит?» Лия сунула диск в стоявший рядом проигрыватель. Слоун смотрела со своего места на полу снизу вверх. Запустилось воспроизведение. На разделённом экране показывались записи сразу с восьми камер. Слоун встала. Её глаза быстро метались туда-сюда. Она впитывала данные, отслеживала сотни людей, Некоторые из которых стояли, а некоторые переходили из кадра в кадр. «Вот!» — слон протянула руку к пульту и нажала на паузу. И Аня сразу поняла, куда именно она смотрит. «Юджин Локхарт». Он сидел перед одноруким бандитом. слон перемотала вперёд. И Аня отводила взгляд от Юджина. Он не двигался с места, снова и снова играя на одном и том же автомате. Но потом что-то изменилось. Он обернулся. Слоун включила замедленное воспроизведение. Я посмотрела, что видно на других камерах. Что-то движущееся промелькнуло сначала на одной, затем на второй. Стрела. Мы увидели, как она вонзается в грудь старика. Я не позволила себе отвернуться. «Огол входа?» — пробормотала Слоун — «Расположение камер...» Она перемотала записи и запустила снова. «Стоп!» — вдруг сказал Майкл. Слоун не остановила записи тогда он сам взял пульт и стал перематывать назад кадр за кадром. «Видишь кого-нибудь знакомого?» — спросил он. Я окинула взглядом кадры с разных камер. «Внизу справа», — Дин заметил первым. «Камила Хольт».